Глава вторая. Моя свадьба, моя собственная свадьба, неслась, как сквозь сизый плотный туман. Голова кружилась, я плохо воспринимала слова и действительность. У меня что-то спрашивали подружки, я отвечала не в попад. Пыталась сосредоточиться, но мысли разбегались, как бисеринки сквозь пальцы. Появление Алекса у дверей дворца бракосочетания — не вызвала во мне привычные и волны радости. Скорее, равнодушную констатацию факта. Жених подъехал. Как со стороны я видела высокого брюнета в темно-синем костюме с белоснежным цветком в петлице. Сдержанно улыбаясь, он подходит ко мне. Катька с Машкой охнули, будто это не мой Алекс, а Брэд Питт или Киану Ривз снизошел с вершины Олимпа до моего бренного пресного существа. «Реально? Я этого хотела?» — пронеслось в мозгу. Нас зарегистрировали. Друзей жениха было много, и приглашенных родных, как выяснилось, тоже. Я переходила по рукам, как дорогая фарфоровая ваза. Меня щупали, целовали, обнимали. Я не знала этих людей, но с улыбкой принимала поздравления. Мне казалось, что нужно достойно пережить суматоху, выдержать ее, и она исчезнет, как дурной сон. Все наладится, когда мы останемся с Алексом вдвоем. Он меня обнимет, прижмет к своему могучему телу, а потом... «Ресторан заказан с четырех, а уже половина пятого!» — в ужасе шепчет мама Алекса, и я будто возвращаюсь с небес на землю. Мы перемещаемся в холл. в паре метров от меня, шутит о чем-то со своими друзьями. Все, как один, в цветных костюмах и с аккуратными бородками. Хорошо, хоть Алекс не поддался этой моде. Терпеть не могу бородатых мужчин. Мочалка она и есть мочалка, только на лице. Причем тут слово «брутальность». «Бороду отпусти, глава семейства», — советует моему Алексу незнакомый пижон в ярко-желтом костюме. Я внимательно рассматриваю его друзей и прихожу к выводу, что они странные. Почему я раньше этого не замечала? Один в темно-зеленом костюме, другой в ярко-голубом, третий в желтом, и только один парень, самый молчаливый из всех, в коричневом. Попугаи, думаю я, но меня снова отвлекают. Лимузин подан, теперь муж и женой могут покататься по бульвару. И меня тянут на выход. Тетя Алекса кричит про бронь в ресторане и закуски. Толпа гостей идет следом за нами, Радостно обсуждаю, что... Шум голосов проносится мимо меня, я не разбираю слов. Ресторан близко, а мы зачем-то заказали лимузин. Только сейчас приходит в голову, какая же это глупость. Могли бы прогуляться пешком в погожий июньский день. «Как тебе свадьба?» — спрашивает Алекс, развалившись на сиденье. Фу, регистраторша жуткий костюм. Как с таким выпускают регистрировать новобрачных? Я задумчиво киваю. Сознание почему-то покидает меня. Я физически ощущаю это, как струйкой жизни медленно истекает. Ресторан прошел как в бреду. Кажется, именно во главе стола я снова включилась. Много белоснежных шариков, цветные растяжки. Хочется все это убрать и вдохнуть воздуха. Но нельзя, ведь это оформление зала, за которое мы отдали безумные деньжищи. В помещении жарко, кусок в горло не лезет. Я ничего не ела целый день, только пила сок. Подарков подарили тьма тьмуще, вон, валяются в углу. Тайком я вытираю солбопот. Как же хочется отсюда убежать. Алекс танцевал вместе с гостями, позабыв про первый танец новобрачных. Я и сама вспомнила только под конец вечера. Зря не взяли томату. Он бы напомнил. Обо всем этом я думала отвлеченно, словно со стороны. Оценивала трезво и спокойно, что, в принципе, мне не свойственно. После 150-го тоста подошла шатающаяся Катька и попыталась напоить шампански. «От пары глоточков ничего не будет», — авторитетно вещала она, хотя не была ни беременной, ни акушеркой ни разу. «Ты такая пресная весь вечер! Неужели не рада?» «Шикарного мужика оторвала! Из квартиры!» Я не сумела сдержать брезгливости, оттолкнула ее руку с бокалом. Шампанское пролилось на стол, и Катька выругалась. «Мне нехорошо. Жарко». «А чего платье не купила переодеться? Короткое, мини. Сейчас все так делают. Кто выходит замуж в одном платье?» Я пожала плечами и направилась в туалет. Ресторан был небольшим, но с претензией на пафосность. Мы сняли весь, что влетело в ощутимую копеечку. Из дополнительных услуг выбрали оформление зала и диджея. Именно он врубал сейчас танцевальную музыку, под которую колбасились все, даже пожилые родственники. Я увидела макушку Алекса в окружении его дружков и вздохнула. Ему-то можно пить. Ему весело. А я... Протиснулась по краешку и спустилась в подвал. В туалетной комнате, наплевав на макияж, я освежила щеки и немного побрызгала холодной водой на лоб. Лицо горело. Ощутив дурноту, я прополоскала рот. Только сейчас поняла, что меня конкретно подташнивает. «Конечно, ничего не ела», — сообщила я своему отражению. «Только сок пила. А может, это начинается пресловутый токсикоз? Вот не кстати, честное слово». Потом я вернулась наверх в зал и просидела за столом еще два часа. Наконец, оплаченное время подошло к концу. И Алекс галантно подал мне руку, приглашая пройти на выход. «Лимузин подан, мадам Ростоцкая!» Пьяно ухмыльнувшись, он поцеловал мне руку. Его дружки оценили шутку, загоготали. А мне стало очень неприятно. Винные пары отравляли воздух. А уж в душном лимузине дышать вообще было нечем. Алекс полез целоваться, а я впервые отнеслась к этому без энтузиазма. Как же беременность меняет наши привычки. В гостиничном номере стало еще хуже. Стоило нам войти, как Алекс бросился на кровать и растянулся на ней, не снимая костюма. «Разденься, ты же в грязном», — попыталась вразумить его, — но мой муж только прикатился на другой бок и издевательски расхохотался. — Алекс! — возмущенно крикнула я. — Быстро раздевайся! — О, кто-то хочет провести со мной первую брачную ночь? — насмешливо сказал он. — Тогда и тебе самой нужно раздеться. Посчитав его слова разумными, я кивнула и прошла в ванную, где заранее повесила на вешалке пеньюар и ночную сорочку. Ох, сколько же хлопот мне стоило найти подходящий цвет и фасон. Моя свадебная мечта включала только комплект цвета слоновой кости. И я обегала дюжину магазинов нижнего белья, чтобы найти его. Алекс, в свою очередь, настоял на съеме шикарного гостиничного номера с огромной королевской кроватью и широкой ванной, отделанной золотыми колоннами. Ему хотелось провести первую брачную ночь только так. Интерьер номера поражал вычурными, на мой взгляд, деталями, такими, как золотые подлокотники на двух креслах, хрустальная люстра и портреты благородных незнакомцев в тяжелых подрамниках. В ванной комнате я переоделась, аккуратно повесила свадебное платье на плечики и смыла макияж. Высокую прическу распускать не стала, поддалась минутной слабости. Мне подумалось, что в этом шикарном номере И не в менее шикарном шелковом комплекте я буду смотреться, как настоящая кинозвезда. И Алекс. В общем, было у меня смутное ожидание, что в таком виде он будет любить меня сильнее. Я распахнула дверь в комнату и облокотилась о косяк. Призывно выставила вперед правую ножку и покрутила завязочками халата, ожидая реакции. Но к моему дикому возмущению... Алекс не пошевелился. Он так и лежал на одном боку в свадебном костюме и... спал. «Алекс!» Я подбежала и потрясла его за плечо. «Ты спишь?» В ответ мне красноречиво что-то пробубнили, и мой муж перевернулся на другой бок. Этого я не ожидала. Нет, этого я никак не могла представить даже в своем худшем кошмаре. «Как можно заснуть в такой ответственный момент?» «А ну, проснись! Быстро!» — затормошила его я. «Алекс, проснись!» Он лениво приоткрыл один глаз, с трудом фокусируясь на моем декольте. «Что ты орешь? Ну, потом потрак. «Алекс, сегодня первая брачная ночь!» «Ну и что? Я спать хочу. Завтра». А ты не девственница, чушь, ломаться. Алекс падает лицом в подушку. Вот же гад! Даже в бессознательном состоянии гораздо говорить такое. Не то, чтобы я сильно заморачивалась насчет того, что выхожу замуж на сосях, но неприятно об этом слышать от него самого. Получается, если бы не тот случайный вечер, Алекс на мне бы не женился? И даже после пяти лет гражданского брака Неприятно как. Ладно, не буду думать об этом сейчас. Он не понимает, что несет спросонья. Кусая губы, я рассматривала спящее тело и пыталась сообразить, что в такой ситуации вообще делать. Стыдно настаивать на интимной близости. Как будто навязываешься. Для женщины это унизительно, но промолчать не могу. Первая брачная ночь и создана для того, чтобы заниматься сексом, а не спать. «Алекс, проснись! Проснись, я кому говорю! Давай по-быстренькому!» — унижаюсь я. «Да никуда я не денусь!» — не в попад бормочет он. «Тебе, мой ребенок, куда?» И окончательно засыпает. Окружающая действительность предо мной искривляется, заполняется теплой прозрачной пеленой. Я кусаю до крови губы, стараясь не разреветься.